Глава шестая. Сиплое дыхание монстра. После короткого дневного отдыха Исидор Гурович спустился в сад, чтобы подровнять любимый газон. Это приходилось делать каждый день. Чуть-чуть зазевайся, и за шелковистым зеленым ковром не угонишься. Но работа его не утомляла. Наоборот, упругое сопротивление пластиковой ручки травокосилки, вкрадчивое поскрипывание скошенной травы, вызывало ответное приятное щекотание в области копчик. Через каждые пять минут, как положено по инструкции, он давал агрегат передышку и сам присаживался в холодке, обтирал панамой припотевший загорелый лоб, с наслаждением впитывал взглядом, Яблоневый сад, цветочные клумбы, пылающие разноцветными огнями, нарядный фасад летнего дома с высоким резным крыльцом, подъездную липовую аллею. День стоял неподвижный, как хрусталь, лишь стрекотание кузнечиков разбавляло его истомную благодать. Наконец-то, с изумлением думал старик, Наконец-то я достиг того, к чему стремился великий поэт — покоя и воли. Ничто больше не смущало его свирепый ум. В иные времена, в иных перевоплощениях он носил много имен, некоторые забыл, другие помнил. Но все последние годы, переселившись на дачу, оставался пенсионером и Сидором, Гуровичем, Самарином, и надеялся, что глупая игра в прятки с судьбой завершилась со счетом 1-0 в его пользу. Жить он собирался еще долго, пока не устанет. Верил, что 1800 калорий в день растянет срок его пребывания до 100 лет, а больше, пожалуй, и не надо. Сейчас ему только семьдесят один, и оказалось, что именно тот возраст, который позволяет человеку ощутить себя полноценной частичкой бытия. Организм Исидора Гуровича во всех отношениях функционировал превосходно. В лето шестьдесят второе он купил эту дачу под Загорском. Но не на свое имя, а на имя тогдашней жены. Леляна Меладзе, нравной прелестной грузинской княжны, от которой нынче не осталось и помину. Он схоронил ее в глухом бару под вековой сосной, уложил на черное маховое ложе. Но когда спустя несколько лет навестил строптивую беглянку, не обнаружил ни сосны, ни тропы, ни следочка. Черный дол открылся перед ним с сожженными останками пней. Природа вечна в своем философском стоянии, но любит менять обличье, давая урок понятливым людям. В его постели перебывали сотни женщин. Некоторых он помнил по сию пору. Прекрасная Лиляна среди них, неукротимая, дерзкая, дитя гордыни и страсти. Ей жить и жить да еще родить ему сына, но не захотела, взбунтовалась против его воли. Однажды обронила «Мне жаль тебя, любимый, ты мнишь себя сверхчеловеком, а на самом деле ты всего лишь сухая ветка на дереве судьбы, Бог лишил тебя души». Злой смысл слов не тронул его, задело ледяное презрение, мелькнувшее в очах. Оставлять ее дальше возле себя было неразумно. Есть женщины, как волчицы, которым никакой корм не впрок. Он ошибся в княжне, и это было так больно, как если бы в сердце вогнали гвоздь. После гордой грузинки ему уже не встретилась женщина, от которой он захотел бы иметь ребенка но он не сожалел об этом строил свою империю на крови и костях полагая что тяжкие труды и великие прегрешения окупятся когда настанет срок последней всемирной разборки ничего из добытого не собирался унести с собой и уж тем более отдать в чужие равнодушные руки все богатство останется там где лежит и воспользуется им Далекие потомки, которые помянут его добрым, несуетным словом. Он явился на землю в период смуты, с энтузиазмом следил за крахом бездарной технократической цивилизации, за рождением дебильных поколений, будто выплеснутых из бутылки Пепси, и уже в зрелом возрасте пришел к поразительному открытию. Миром правят не деньги не капитал, как думает большинство, а некие посторонние идеи, скользящие по касательной к жизни, подобно невидимым могучим подводным течениям. Были люди, которые знали эту правду задолго до него, но унесли ее в могил, потому что родились преждевременно и не были услышаны. После судьбоносного восемьдесят седьмого года И Сидор Гурович, до того пребывавший в положении подпольного спрута, высунул щупальца на поверхность, чтобы произвести первоначальную разведку и прикинуть расклад сил. Подобные ему тайные властители на ту же пору полезли изо всех щелей, но это его не обескуражило. Как и следовало ожидать, Большей частью это были люди, поклонявшиеся золотому тельцу, несгибаемо стойкие в своих вековых заблуждениях. Вдобавок, в последующие два, три, четыре года их скудное сознание окончательно помрачилось, отхлынувшей на головы казавшейся неисчерпаемой долларовой благодать. Они ему не мешали, напротив создавали благоприятный фон Эдакий сытный густой планктон, и если кто-то из них возникал на его дороге, то управиться с ним было проще простого. Примат денег уподоблял их глухарям, упоенным лишь собственными песнями и совершенно беззащитным перед тихо крадущимся охотникам. Одно слово — рыночники которым одинаково заказан путь как в царство Божье, так и в рай земной. Исидор Гурович в первую очередь был государственником и мыслителем, а уж потом финансистом. Идеи о первородстве духовного начала, высказанные философом Федоровым, были ему намного ближе, чем экономические бредни Маркса, Сакса и всех прочих верящих в чистоган, как в панацею, от всех бед. Хотя на определенных стадиях общественного развития или общественной деградации, что будет точнее, бытие действительно определяло сознание, и с этим приходилось считаться. Он знал, что никогда не согнется под бременем взваленной на себя ноши, словно древний витязь, стоял один среди пустыни, прислушиваясь, как разворованное, раздробленное, раздираемое социальными противоречиями государство, вопияла к нему младенческим голосом «Помоги и собери заново, не оставь на погибель!» Он не отказывался, собирал. Поначалу никуда не денешься, не брезговал ничем, что давало прибыль в сырье, банки высокоорганизованные мозги, средства информации. Но как только личный капитал достаточно окреп, чтобы противостоять любому напору извне, передал хозяйство надежным, вскормленным с руки многочисленным помощникам, а сам занялся тем, к чему лежала душа, и что считал самым главным — подготовкой, накачкой, вербовкой фигур, Которым предстояло в час Икс мгновенно перехватить инициативу управления и подтолкнуть кровоточащую державу, как подпиленное дерево в нужном направлении. На дачу под Загорском, откуда он теперь почти не вылезал, сходились нити многих сговоров и немыслимых сделок. Покончив с газоном, И, полюбовавшись делом рук своих, Исидор Гурович отправился в загон для собак, чтобы покормить трех своих любимцев — здоровенных лохматых псов, лютая помесь сен с кавказской овчаркой. При появлении обожаемого хозяина свирепые чудовища привычно поджали хвосты и жалобно завыли. Ему это было приятно. Служка подал фаянсовое блюдо сочно-алыми ломтями сырого мяса. — Эх, ребятки! — приговаривал Исидор Гурович, скармливая лакомые куски, успевая потрепать бугристые холки. — Мне бы вашу же тух! — Ах, заморыши мои дорогие! Чудовища отвечали чинным утробным урчанием. Довольный Исидор Гурович отступил на шаг, Служка замешкался, неловко подвернул сподбок. Старик взглянул на него, в который раз пытаясь вспомнить имя, но не вспомнил, и это его огорчило. — Как тебя зовут? — Федором, ваше высокоблагородие. — Не зевай, Федя, — ласково пожурил хозяин. — В другой раз оплошаешь. — Скормлю собачкам. Служка от ужаса втянул голову в плечи и сделался вдруг таким неприметным, что теперь, пожалуй, и мать родная его бы не узнала. В прохладном кабинете на втором этаже из Сидора Гуровича дожидался управляющий, его правая рука, некто Герасим Юдович Шерстобитов, приземистый мужчина лет 60 с умным страдальческим лицом, с капца Выходец из разночинной слюнявой интеллигенции шестидесятых годов, сын министра и прачки, он работал на Самаре на больше двадцати лет, проявил себя незаурядно и со временем стал как бы его тенью. В добром расположении духа Исидор Гурович называл его не иначе как Муму, либо Мумиком, памятая тургеневского крестьянина а, будучи в раздражении, величал и удушкой и Головлевым. На любое имя Шерстобитов отзывался с одинаковой почтительностью. Он знал хозяина как облупленного, давно признал в нем великого человека, смиренно принимал все его причуды, но не боялся его. Хозяин это ценил. Ему надоели мелкие душонки, которые слишком быстро ломались, И трепетали под его белесом, неподвижным, мертвым взглядом. Иудушка уму был человеком отважным, а в некоторых вопросах, там, где требовался точный расчет в купе сознанием психологии, математики и экономики, ему вообще не было равных. Можно сказать, что когда они встретились, им повезло точно так же, как когда-то. Станиславскому с Немировичем. И, подобно знаменитым режиссерам, они тоже изо дня в день кропотливо и вдумчиво создавали собственный театр, в котором, правда, не было актеров, а действовали преимущественно статисты. Ну, что, мумик? И Сидор Гурвич с удобством расположился за письменным столом, положив ноги на кожаный пуфик. Управляющий примостился рядом со своими бумагами. Какие на сегодня проблемы? Только быстро, через час приедут китайцы. Проблем особых не было. Шерстобитов подал хозяину на подпись три документа. Два тот подмахнул почти не глядя, над третьим помедлил. В бумаге шла речь о поставках сырой нефти через Новороссийск. «Труба!» — произнес и Сидор Гурович, с такой нежностью, будто вспомнил дорогого покойника. Чересчур много гавриков возле нее кормится. Того, гляди, опять свару затеют. Сейчас это ни к чему. Америкашек подманивай, мумик, америкашек! Пусть мошной-то потрясут как следует. Да, они и так крепко увязли. Чем крепче, тем лучше, чтобы обратного хода не было. Накладные расходы непомерные. Все окупится, мумик, все окупится, не гунди. С казанской плотиной то же самое. Где только можно, пусть раскошеливаются. Их доить надо досуха. Впоследствии покажем им огромный кукиш, Как батюшка Ленин учил. Ладно, что дальше? Нигде не сквозит. Управляющий убрал бумаги в папку. Готовился что-то сказать, но не решался. «Ну — Ну, — поторопил Самарин, — есть плохие новости. — Не настолько плохие, чтобы беспокоиться. Так, мелочь. Но все же... — Да ты что, мумик, — изумился хозяин, — Не как оробел. Погорел на чем-нибудь? Медицинский проект. Там некоторые шероховатости. Слишком много примкнувших. Кажется, привлекли внимание, пошли толки. — А-а-а! радостно воскликнул Сидор Гурович. — Что я тебе говорил? — Поперек батьки в пекло не лезь. — Ну, так и что с проектом? Des mythes.